Большой проблемой при отборе мигрантов с Тубабау стал возраст, так как у многих беженцев трудоспособного возраста имелись родители преклонных лет. Одним из кандидатов, отвергнутых Австралией на основании неподходящего возраста, стал лидер общины Григорий Бологов, которому почти наверняка уже исполнилось 50, хотя, как и многие другие беженцы, он убавил себе десяток лет. Как и архиепископ Иоанн, он уехал в итоге в США, когда те наконец распахнули двери для мигрантов, и со временем оставил заметный след в американской и русской общине, хотя в отличие от архиепископа и не удостоился быть причисленным к лику святых. Всего в 1949 году в Австралию были переселены 1372 беженца Стубабау. 22 июня на пароходе «Хейвен» из Самара Филиппинского порта отбытия в Сидней отправился 341 беженец. Затем 9 октября от острова отчалил Marine Jumper с 834 пассажирами. Из них кандидатуры 391 были одобрены Австралией для иммиграции. Наконец, генерал Грилли, прибывший 9 ноября, доставил ещё 574 мигранта. Оставшиеся 56 тубабаоуских русских прилетели самолетом из Манилы в начале декабря. К декабрю 1951 года, согласно данным ОРО, Австралия приняла с Филиппин уже 1669 беженцев. Учитывая желание Австралии принять прежде всего одиноких мужчин и женщин трудоспособного возраста, готовых выполнять физическую работу, прибывшая с Тубабау группа была далеко не идеальной. Из пассажиров "Хейвен" 47 человек указали, что им 50 лет или больше, а ещё 46 человек признали, что им больше 40 лет можно не сомневаться что они убавили себе годы так как это была та возрастная группа в которой ложные заявления были самым обычным делом Таким образом, как минимум 27% пассажиров были старше 40 лет, а еще 14% не достигли 16 лет. Иными словами, менее 60% попадали в предпочтительную категорию лиц от 16 до 39 лет. На борту генерала Грили, прибывшего в Австралию последним из трёх пароходов, эта доля оказалась ещё ниже 53%. Многие пассажиры приезжали семьями из двух или трёх поколений, и лишь половина членов семьи были холостыми или незамужними. Пожалуй, можно усмотреть постепенное снижение моральных требований Австралии или же возросшее понимание сущности старого Шанхая, откуда пребывали беженцы. В прибытии немалого количества пассажирок, назвавших себя разведенными или расставшимися с супругами. На борту генерала Грилли были почти исключительно женщины таких профессий, как мастер маникюра, массажистка, портниха и домработница. Подавляющее большинство пассажиров всех трёх пароходов записались русскими по национальности, и были ещё довольно малочисленные группы тех, кто назвался поляками, украинцами, татарами и прибалтами. Почти все они родились в Российской империи и говорили по-русски. Однако этот факт министр миграции Колуил предпочел обойти молчанием, когда в парламенте затронули вечно болезненный вопрос о советских паспортах. "Ни один из этих людей не имел русского паспорта", заявил он в парламенте, отвечая на заданный враждебным тоном вопрос Лэнга после прибытия Хейвен это не соответствовало истине, ведь сам Бологов признавал, что у половины русских шанхайцев имелись советские паспорта. На вопрос о национальной принадлежности прибывших мигрантов Колуэлл дал мягко говоря, вводящий в заблуждение ответ. По его словам, среди пассажиров парохода были бывшие жители Венгрии, Литвы, Эстонии, России, Польши, Латвии, Чехословакии и Румынии. На деле же, как показывает анализ списка пассажиров, 81% были записаны русскими. Хотя у русских, оказавшихся на Тубабау и затем прибывших в Австралию, имелся некий общий жизненный опыт, в целом состав этой группы был весьма разнородным. С одной стороны, там были совсем маленькие дети, Например, трёхлетний Павлик Ауман, сын молодой и разведённой Натальи Сейфулиной, двухлетний Николай Ухтомский, сын и наследник князя Георгия, и крохотная Лариса Трескина, дочь будущего председателя Сиднейского русского клуба, и первый ребёнок, родившийся у русских беженцев на Тубабау. Семилетний Никита Гилёв приехал вместе с матерью вдовой Шестилетняя Катя Соловьёва тоже вместе с матерью Валерией, подругой Наталией Сейфулиной, записавшаяся как несостоящая в браке женщина-музыкант. На другом конце возрастной шкалы находился, например, старейший мигрант Тубабао, 82-летний Николай Добровидов, приехавший в составе семьи из трёх поколений сорока однолетним радиооператором Александром и 15-летней Мариной. Алекс и Ольга Пронины, первая пара, поженившаяся на Тубабао, приехали на борту генерала Грилли одни, без родственников. Другой бездетной парой, иммигрировавшей без родителей, были шанхайские врачи Анатолий Аглезнев и его жена Евгения Шаревич Аглезнева. Они прибыли на борту Marae джампер Однако более типичными семейными группами были молодые супружеские пары лет 20 или 30 с небольшим, ехавшие с ребёнком, детьми и, по крайней мере, одним пожилым родителем. Джазовый музыкант Дмитрий Киреевский приехал не только с молодой женой и годовалой дочерью, но и с тещей и тестем Валентиной и Аркадием Пикар, которые были активными антикоммунистами в Шанхае. Близнецы Володченко, родившиеся по дороге в Манжурию на КВЖД в 1914 году, прибыли на генерале Грилли с пятидесятишестилетней матерью Ниной родившийся в Китае шофёр Ибрагим Муратов, один из немногих в группе татар, приехал вместе с матерью вдовой, подённой работницей, родившейся в России в 1906 году. Брат и сестра Гартунг, 20-летняя Ирина и 18-летний Игорь, приехали вместе с родителями, пятидесятитрёхлетним Иваном и тридцать девятилетней Людмилой. Неподходящий возраст иногда задерживал людей на Тубабау, хотя часто эта задержка оказывалась не слишком продолжительной. Николаю Харькову был 51 год, и его жене 48 лет, матери 75 лет. В октябре 1949 года Харьковым и ещё двум их родственникам не удалось отплыть на Amiraen Jumper. Но уже через месяц им разрешили отбыть на пароходе генерал Грилли. Когда взрослым детям приходилось уезжать без пожилых родителей, исключенных по причине преклонного возраста или слабого здоровья, они всё-таки вызывали их к себе спустя год или чуть позже. Так Наталья Сейфулина вызвала обоих своих разведённых родителей, причём с их новыми спутниками жизни. Братья Канавцы, Анатолий и Валентин, были вынуждены оставить мать, о чём они с грустью сообщили журналистам на пристани, когда Мэрайн Джампер вошёл в порт назначения, но вероятнее всего, она всё-таки позднее приехала к ним в Сидней. Игорь и Ирина Ваулины, прибывшие на том же пароходе, приехали без отца Ирины, Михаила Спасовского, которому, как можно догадаться, не разрешили въехать по политическим соображениям ввиду его репутации самого известного шанхайского фашиста. Однако спустя год им удалось стать его поручителями и добиться для него разрешения на иммиграцию в Австралию. Между тем, в Китае русская община таяла на глазах. В начале 1951 года в Шанхае оставалось около тысячи русских, в 20 раз меньше, чем десяти годами ранее. В 1951 году Джойнт закрыл своё представительство в Шанхае, а через 5 лет численность шанхайской еврейской общины уменьшилась до 171 человека. 87 были советскими гражданами, остальные 84 имели паспорта других государств. Отставшие продолжали постепенно мигрировать. Одним из последних уехал Владимир Жиганов. Он прожил в Шанхае до 1964 года. К тому времени тот город, который он обессмертил в 1936 году в своем альбоме Русский Шанхай, уже не существовал и жил лишь в памяти людей, когда-то населявших его. За период с 1947 по 1951 год под эгидой Айроу в Австралию из Китая прибыли почти три тысячи русских. Среди них основное ядро составляла группа из 1669 русских, приплывших с Тубабао и они еще много лет сохраняли ощущение тубабауской общности. Вслед за первыми партиями мигрантов в 1952-1964 годах последовали новые волны. Из Китая приехали еще 9-11 тысяч русских, причем эти волны заключали в себе цепные миграции, чаще всего для воссоединения семей. Таким образом, общее количество русских, перебравшихся в Австралию с Китая за 20 лет после окончания Второй мировой войны, составляет 12-13 тысяч человек. Хотя из-за начавшихся в середине 1950-х отъездов русских из Австралии в другие страны из чистого количества иммигрантов следует вычесть приблизительно 3-4 тысячи от общего числа прибывших приехавшие в Австралию через Тубабау бывшие шанхайцы и харбинцы, покинувшие Китай в рамках программы массового переселения Айроу и громко заявлявшие о своих антикоммунистических взглядах, преимущественно этнические русские, почти без евреев, обнаруживали большое сходство с массами русских, которых в то же самое время вывозили из лагерей перемещенных лиц в Европе. Некоторые из них действительно были такими же белыми русскими, бежавшими из России после революции 30 лет назад. Но обретенный жизненный опыт и самосознание двух этих потоков русских эмигрантов сильно различались, как различались между собой и имевшиеся в обоих советские элементы. В европейской группе бывшие советские граждане чаще всего были людьми, покинувшими СССР против своей воли, в качестве военнопленных или остарбайтеров. И в европейских лагерях ДП они научились скрывать свою советскую сущность. Среди китайских русских почти никто из старшего поколения никогда не бывал в Советском Союзе. Зато молодое поколение харбинцев в послевоенные годы успело получить хорошее образование в школах советского образца. Оба потока представляли собой любопытное сочетание белых и красных, но в каждом случае состав этой смеси был особым. Эти различия сказались позже, когда переселенцы из обеих групп достигли берегов Австралии и, сообща, сделались новыми австралийцами.